Часть четвертая Нил Сонов даже не успел постучать в дверь кабинета Петропавла, когда услышал «Входи, Нил, открыто!» Он улыбнулся и подумал, что, невзирая на возраст, Петропавел не утерял ни своего сверхчуткого слуха, ни остроты зрения, ни своей почти легендарной меткости. Тот, кто этого недооценит, сильно ошибется. В поединке Петропавлу, наверное, до сих пор не было равных. по крайней мере, в университете. А рассказать главе гидов Нилу требовалось о многом. Выковыренный из стены пули дело не обошлось. Ошеломляющие результаты эксгумации не давали Нилсонова покоя. Но, вернувшись с Евой и без учителя, Петропавел дал понять, что поговорить придется позже и наедине. Было еще кое-что. «Страна теней, в которой Нил когда-то побывал, и из которой его вытащил Петропавел». Они тогда слишком долго находились в тумане, и Нил Сонов потерял контроль. В первый, и, надеялся, в последний раз в жизни. Не все помнил и не все понимал. Экспедиция в поисках пропавших гидов завела их в самое сердце тумана или самое сердце тьмы. Эти дети были, конечно, злобными мутантами. Но, наверное, их можно было еще спасти, хотя бы некоторых из них. Только Нилсонов видел, что они сделали с людьми из его отряда, его верными товарищами, устроив из их отрезанных голов свои жуткие тотемы. Петропавел принял решение дождаться утра. Но ночью к Нилсонову вышел из тумана хохочущий император. Нилсонов ушел за ним в эту жуткую деревню детей-мутантов и убил всех до единого. Потом сжег их жалкие шалаши. А император сидел на троне из голов его товарищей и того, во что превращались сгоревшие дети, и продолжал хохотать. Когда появился Павел, было уже поздно. «Нил!» — сказал глава гидов. — Иди за мной, быстро, уходим отсюда. Ты очень долго находился в тумане, и тебе нужна помощь. Экспедицию тогда срочно свернули, никому ничего не объясняя. Нелсонов не помнил, что натворил. Узнал об этом позже. Когда Петропавел погрузил его в глубокий транс и очистил, извлек кошмарные воспоминания. Лечение помогло быстро. Это даже не было лечение гипнозом, просто туман, Порой может сотворить с нами чудовищные штуки. Никто ничего не узнал. И страна теней исчезла на десять лет. А с дурными снами Нилсонов справился самостоятельно. И особо медитация не понадобилась. Петропавел ни разу об этом больше не заговаривал. И вот она вернулась. После происшествия в веселой сторожке страна теней Вновь постучалось в его ночные кошмары. И, конечно, Нилсонову требовалось поговорить с Петропавлом и об этом. Как это могло быть связано с укусом Скремлина? Со смертельными пулевыми ранениями, нанесенными в эту сокровенную точку. И Нилсонов рассчитывал на полную конфиденциальность. Поэтому был крайне удивлен, обнаружив в кабинете у главы гидов Хайтека. а этот здесь зачем недружелюбно покосился на него нилсонов входи нил повторил петропавел давай улыбнулся отложил пишущее перо и отодвинул от себя какие то бумаги нилсонова несколько удивило и даже насторожило странное тихое злорадство в глазах хайтека а ведь еще прошлой ночью он заходил к нему с бутылкой арманьяка и выглядел при прощании как побитый пес — Нил, — мягко произнес Петропавел, — как ты знаешь, у меня нет от главы ученых секретов, и я полностью доверяю ему. Мы не справимся с этой ситуацией по отдельности, только вместе. — Но прежде скажи, где твоя лодка? — В смысле, моя лодка? — удивился Нилсонов. — Твоя лодка с изображением знака рыбы на носу, это ведь твой знак? — Где же ей быть? Нил перевел несколько обескураженный взгляд с Петропавла на хайтека. Что он успел про меня наплести? Не он. Новый барон речных скитальцев. Нил, тебя никто ни в чем не обвиняет. Это просто вопрос. Но очень важный. Как ты можешь объяснить, что твою лодку с изображением знака рыбы видели направляющиеся в Пирогово? И что у грибца? Был шрам, пересекающий половину лица».